Он остановился, сцепив за спиной ладони и, глядя на выпирающую за зоной лосиным горбом сопку, начал говорить. «Хочу сообщить вам важное правительственное сообщение». «Про амнистию, про амнистию», — скулил хлебный вор. «Вчера скончался, упоров почувствовал» как все в нем задрожало мелкой противной дрожью. «Великий вождь советского народа, генералиссимус Иосиф бессарионович Сталин!» Дознаватель Шерман приложил к глазам платок. Стало очень тихо. Лишь чей-то звук булькнул пузырем с дна уснувшего озера и тут же растворился в глубоком молчании. Руки зэков потянулись к шапкам. Полковник переждал некоторое волнение в рядах заключенных и с пониманием посмотрел на не своих слез дознавателя Шермана. «Прекратите разговоры!» — ни с того ни с сего крикнул дежурный. Ушёл из жизни гениальный продолжатель дела великого Ленина! Все бы вы ушли за ним следом!» Губарь побагровел, однако сдержался и продолжил. Остались бессмертные идеи Сталина. Его убежденность, твердость, чистота и безжалостность к врагам социализма. Сталин умер. Дело его живет и будет жить вечно. Нет на свете силы, способной одолеть им созданное. Как же теперь дальше-то? — спросил, прикрывая рот испуганный мужичонка. — Не переживай, коллега, — успокоил его Филон и взглянул на свои часы без гражданства. — Все останется на своих местах, даже ты. — Равняйсь! — разнесло над плацем. Стадник пнул взад плачущего комсорга Днепрогресса. — Пидерестов то ж касается! Колос вздрогнул, точно взад пнули его, и с презрением посмотрел на Руслана. «Передумал!» — решил, наблюдая за Колосом упоров. Его охватила непонятная веселость. «Миша, горе-то какое!» — сказал он. «Плакать хочется, а стадник, сука, дерется!» «По вас не скажешь, упоров, улыбайтесь!» Для меня действительно горе. Отец, не знаю, переживет. Переживет, старая гвардия. Ты, говорят, успел вчера с лауреата хорошие кони сдернуть. Колос ухмыльнулся, опустив голову, глянул на ботинки. Ботинкам все равно, кто их хозяин, лауреат или бывший чекист. Они должны служить живому человеку, Петр Тимофеевич скончался в один день с Иосифом Виссарионовичем. Вот бы тебе застали на ботинки стащить. Не кощунствуйте упоров, нас может рассудить только будущее. Нахрена мы ему нужны? Пельмень чуть пыже сказал, «Если побег поведу я, то и подельников мне подбирать». «Планкажи!» — прервал его Федор Опенкин. «Взрываем новую штольню. Пока будут откапывать дубарей уйдем левым затопленным ходом. Там уже подкопались!» Сидящий на корточках у порога сутуловатый детина, в меховой безрукавке поверх брезентовой рубахи и в мягких овенкийских ичиках громко вздохнул. «Хочешь говорить, Чалдон?» — спросил Дьяк. «Сколько там копать-то надо?» «Час, полтора, не больше. Замокнем только». «Кто имеет сказать?» «Мне можно?» — спросил Упоров. Вздумал было подняться, но Чалдон положил на плечо руку. «Будете рвать штольню? В побег не пойду». Тогда тебя нет. Чалдон воткнул перед собой нож и оперся на рукоятку, как на трость. Спрячь приправу, — посоветовал Малина. Он не из тех фраеров, которых можно напугать. Значит, договорились. Не обратив внимания на возникшие разногласия сказал Дьяк. Побег поведет Малина. С тобой идут пельмень. Чалдун, Вадим и этот самый Колос проводником из зоны. Завтра сами решите. Понесете к кассу. Куда четыре золотишка царского, да камушки. Две фигуры. Сорок патронов и граната. Чалдун знает, где остановить машину. Да будете, если. Ее поведет Вадим. Но шибко не рискуйте, груз надо донести до места». «Зачем нам колос, Никанор?» «Сказано, за зону выведет, груз понесет. Потом решите, не дети». «Когда?» — спросил пельмень. «Сейчас», — ответил малина, пряча под телогрейку наган со взведенным курком.